отголоски музыки. Однажды, как обычно, оставив миссис Браун и хана Форда на вершине кряжа, я спустилась по тропинке к хижине. По приближении я услышала чье то пение и решила, что это мистер Доус радостно поет сам себе, наслаждает своим одиночеством. Я даже думала уйти и наведаться к нему в другой раз. Но пока я топталась на месте в нерешительности, Пение прекратилось, и мистер Доуз сказал что-то на гадегальском языке. Ему отвечал чей-то юный голос. Я постучала. "Входите, входите", крикнул мистер Доуз. Он сидел на стуле с карандашом в руке, перед ним на столе лежала тетрадь. У очага стояла Патьегаранг, а сидевший рядом с ней маленький мальчик, видимо, ее брат, имени которого я не слышала, поджаривал на огне ломтик хлеба наколотый на кончик палки. Я пытаюсь научить потье прекрасной старинной песни Зелёные рукава. Зелёные рукава, английская народная песня, известная с 16 века, дважды упоминается в произведениях Уильяма Шекспира, объяснил мистер Доус. А она учит меня одной из своих песен, и ей мне это даётся нелегко. Твоим зелёным рукавам я жизнь без ропота отдам, запел мистер Доус. Перевод Самойла Яковлевича Маршака. Эту песню я знала лучше всякой другой. Ее пел мне отец, сидя на краю моей кровати. Ногами я ощущала тепло его тела, на моем плече покоилась его большая узловатая ладонь. За окном завывал ветер, на шеях овец, передвигавшихся по загону, позвякивали колокольчики. Для меня это была самая знакомая песня на свете. Но глядя на девочку аборигенку, для которой эта мелодия, судя по всему, была непривычной, я слышала ее словно в первый раз. Чередование высоких и низких звуков, протяжных и кратких, которые то ширились, набирая силу, то затихали, сходя на нет. Голос мистера Доуза не был звучным, но мелодию он выводил точно, не фальшивя. Во время пения черты его смягчились. Он неотрывно смотрел на девочку, и нить музыки связывала и сближала их. Но когда он закончил петь, никакими уговорами не удавалось заставить ее сымитировать его исполнение. Стесняется, подумала я. Или, может, озадачена. Наконец она подняла голову и запела свою песню. Первые звуки я различала, высокие, напряженные, они сменились вибрирующим монотонным речитативом. Я пыталась распознать мелодию, выделить ритм, но затем просто отдалась во власть ее пения. Это была не такая музыка, как минуэт или Боже храни короля, но все же это была музыка, имевшая тот же источник, что и любая другая. Музыка примитивная, но стройная, понятная и в то же время глубоко сокровенная, универсальный понятный язык, подарок одного человека другому. Патя Горанк пела, стоя к нам лицом, а закончив, продолжала высматривать отголоски своей музыки на наших лицах. До нас снова стали доноситься голоса природы: крики чаек, шелест деревьев на ветру, удары волн о скалы у подножья мыса. "Спасибо тебе, Патья», — произнес мистер Доуз. "Твой подарок мы всегда сохраним в наших сердцах". Он улыбнулся девочке. Она улыбнулась в ответ, но потом перевела взгляд на меня. Я улыбнулась и кивнула, выражая свое восхищение, но она ожидала другой похвалы. Братишка ее уже съел поджаренный ломтик хлеба и теперь тоже смотрел на меня. «Миссис Макартур обратился ко мне, мистер Доуз. А теперь очевидно ваша очередь. Вы должны нам что-нибудь спеть. По-моему, девочка ждет именно этого. Я не знала, что стану петь, пока не раскрыла рот. Песня полилась сама собой. На лугу я как-то гуляла среди зеленой травы и цветов. В тот же день меня встретил любимый среди зелёной травы и цветов. Эту песню напевала моя мама, помешивая в кастрюле заварной крем. Она говорила, что такой крем нельзя оставлять ни на секунду, а если помешивать его, напевая, он никогда не свернется. я ведь знала много песен. Почему же выбрала именно эту?